«Чудес на свете не бывает». «Понятно, ваше удивление, государи мои, вижу, но чудес на свете уже не бывает». «Однако», — сказал Бураго, — «прежде чем я объясню вам все, давайте постоим минуту молча. Почтим память того, кто не побоялся рискнуть жизнью, Ради нашего дела и мужественно отдал ее, сыграв свою роль до конца. Старик вытянул руки по швам. Следуя его примеру, как по команде замерли все, хотя не имели представления, о ком говорит Бураго. А он, опустив голову, молчал. Потом грустно и негромко сказал. — Мы почтили память того, чье тело вы отдали волнам моего двойника когда я соглашался на эту подмену никто из нас и думать не мог что она приведет к такому концу конечно военный моряк должен быть всегда готов ко всему, но видит бог если бы я знал впрочем впрочем не будем об этом иногда я жалею что голова у меня набита тем что принято называть знаниями ценными мыслями. Он оглядел слушателей. Впрочем, не станем сейчас об этом толковать. Я хочу только сказать, что если бы мне не было прямо приказано любой ценой, да, любой ценой, оберечь то, что зрело у меня в голове, я, конечно, был бы там с вами, с вашими товарищами, защищающими самые передовые из передовых линий в войне с фашизмом, «Да, я был бы там, но приказ есть приказ, а мы с вами солдаты, к тому же еще моряки. И вот я вынужден был». Он на миг запнулся, подыскивая слово, и с нескрываемым отвращением произнес, «Да, я был вынужден спрятаться в тылу». Руки старика тяжело опустились на стол, И Валя с грустью заметила, какими узловатыми стали эти пальцы, как они дрожат, когда-то ловкие, точные пальцы физика-экспериментатора. Явно пересиливая себя, чтобы отогнать овладевшие им думы, Бураго совсем другим тоном, который хотел выдать за спокойный и бодрый, проговорил «Однако, ведь вас интересуют не переживания состарившегося профессора, о подробностей дела. С чего же начать? Передайте-ка мне, Павел саныч ту коробку с табаком и трубку. Вон оттуда, из пепельницы. Житков машинально следил за тем, как старательно Бураго заправлял в трубку завитки золотистых табачных волокон. Старик выпустил несколько густых клубов дыма, откинулся на спинку парусинового кресла и задумчиво проговорил, «С чего же начать?» «Может быть, с того, что моя работа, сулившая интересные результаты, давно уже была предметом слишком пристального внимания фашистской разведки. Там не знали точно, в чем она заключается, но, по-видимому, отдавали себе отчет в ее значении для флота и для войны вообще». — Речь идет о невидимости? — спросил Житков. Бурагу разогнал висевший перед его лицом клуб дыма и, подумав, сказал. — Да. — Сначала. — Папа! — Валя подалась всем телом к отцу, и лицо ее отразило смятение. — Сначала? Разве мы с тобой? Не дав ей договорить, Бурагу посадил дочь на диван и, сев рядом, обнял за плечи. — Видишь ли, детка, — ласково сказал он, — тут будет кое-что новое для тебя. Он смутился, как будто был в чем-то виноват перед дочерью. — Ты не все знаешь. — Я знаю все, — с уверенностью воскликнула она и твердо повторила. — Все, что относится к твоим работам. Он покачал головой. — Нет, детка. — Давай уж лучше я расскажу как все было на самом деле. Но она опять перебила. — Ты хочешь сказать, что в действительности было совсем? — Я бы сказал, не совсем так, как тебе казалось. Мягко поправил Бурагу. — Послушай, Валя, — с несвойственным ему раздражением проговорил Найденов, — можешь ты не перебивать. Она откинулась на подушке, ничего не сказав в ответ мужу, только обиженно выпятила нижнюю губу. Бураго с улыбкой посмотрел на нее и снова обнял за плечи. — Рассказывать или еще поспорим? — шутливо спросил он. Она молчала. За нее ответили едва ли не в один голос оба друга. Мы ждем, Александр Иванович. — Итак, сначала речь шла именно о невидимости. Противник проявлял настойчивость в желании овладеть ее секретом. По-видимому, так же, как мы сами, он верил, будто вот-вот дело удастся завершить. Ведь ни для кого из вас, друзья мои, не нова. У природы, разумея ее в границах того, что мы называем наукой, нет тайн, которые долго оставались бы тайнами, если кто-то где-то уж подошел к ним. Сделана первая посылка, первый шаг. Где-то продвинулись еще на шаг. Основные положения раскрыты и днем раньше, днем позже. Тайна будет вырвана у природы всяким, кто стал на верный путь. Сегодня мы, завтра они. А если сегодня они, то завтра непременно мы. Выходит что не стоит и бороться за сохранение каких бы то ни было научных секретов, с обычным своим темпераментом, воскликнул Житков. «Я же ли не ставить перед собою задачу быть впереди?» И с усмешкой заметил, как бы в скобках, «Я имею в виду то, что у нас принято именовать приоритетом. Весьма условное понятие, когда речь идет об использовании научного богатства целого мира» однако в военном деле именно так и бывает. Выигрывает тот, кто раньше сконструирует хорошую пушку. Да, им, видимо, чертовски хотелось получить этот наш секрет. Невидимость привлекала их не меньше нашего. Это понятно. Если не считаться с тем, опять ворвался Житков, что, коли уж противнику известно, что мы ее добиваемся или добились, то половина выигрыша в его руках. Он готов к отражению невидимых кораблей. — Ну, как сказать, — возразил Бураго. — Тут есть о чем поспорить. Но сейчас дело не в том. Я хочу сказать, в стремлении овладеть секретом противник попытался похитить даже меня самого, как будто содержимое моей головы равноценно тому, что написано на бумаге или проделано в лаборатории эта попытка была такой уже грубой ошибкой как и покушение на мою жизнь ни то ни другое ничего не могло дать печальная история моего двойника подтверждает но ведь он же ничего и не мог им сказать даже если бы захотел он ничего не знал возразил найденов в случае чего он мог бы поводить врагов за нас и старый профессор прервав рассказ обернулся к вале не нужно так нервничать девочка ведь все это уже в прошлом ты хочешь чтобы я спокойно слушала как меня обманывали как я делала что- то совсем ненужное воображая будто помогаю тебе неужели ты не понимаешь я все понимаю валлек нежно проговорил бурагу все понимаю но и ты пойми Иного пути для сохранения тайны не было. — Тайны того, что вовсе и не было нам нужно. — О чем ты? — изумился Бураго. — О нашей злосчастной невидимости, — с горечью проговорила она. Старик с укоризной покачал головой. — Всю жизнь ты торопишься с выводами. Из-за этого тебе иногда по нескольку раз приходится переделывать одно и то же. Впрочем, ты тут не так уж и виновата, таков век. Таково, милостовые государи мои, ваше поколение. Все вы куда-то спешите, спешите. — И мы тоже? — весело спросил Житков. Но лицо его сразу вытянулось, когда Бурагу ответил. конечно особенно вы, павел, именно вы. Если бы вы только могли себе представить, сколько глупостей наделали. Впрочем, об этом тоже потом. Сейчас важна только ваша первая ошибка, а в ней повинен я сам. К тому времени, когда противнику всё же удалось скопировать некоторые мои записи, отрывочные заметки, какие я делал иногда по ночам и как мне казалось очень надёжно прятал, к этому времени Мне уже было ясно, мы трое, ты, Павел, Валя и я, ломимся в открытую дверь. Да-да, задача была уже принципиально решена и решена в отрицательном смысле. При нынешнем состоянии физики, при наличии тех законов природы, которые мы еще не можем ни преодолеть, ни отрицать, невидимость недостижима. Мы не вылезем из опытов с покрытиями, подогреваемыми, охлаждаемыми, мокрыми, сухими, черт знает, какими там еще. А получить предмет, невидимый во всех условиях, не можем. Значит, если нашей возне цена не грош, то близкая к тому. — Боже мой! — Валя опустила голову на руки. — Боже мой! Как это ужасно! Столько сил! Столько сил! Надежд! Времени!» «И все не напрасно!» — перебил ее Бураго. «Все с пользой! И с большой пользой!» «Оставь, папа! Какая польза в отчаянной борьбе за то, что никому не нужно? Что не имеет перспектив? Ты говоришь смешные вещи, просто чтобы утешить нас всех!» «Нет, детка!» «Все!» все не так рассуди если мы пришли к тому что решение задачи лежит в диаметрально противоположном направлении так сказать на сто градусов от невидимости то что нам было делать с этой невидимостью бросить в печку мы разумеется так и сделали бы не гонись противник за нею как за сокровищем волшебника да да именно это обстоятельство жадность вражеской разведки до чужих секретов и навело тараса Ивановича на мысль увести эту разведку с пути к настоящему открытию, подбросив ей нашу несостоявшуюся невидимость. — А вместе с нею и всех нас, — с нескрываемой обидой проговорила Валя, — ни в коем случае, за каждым вашим шагом «На здра следил, как если бы...» «Простите, перебью», — вмешался опять Житков. Черты его лица отражали теперь не только обиду, но и раздражение, с которым ему все труднее было справляться. «Вы сказали... Вы сказали, Александр Иванович...» Голод Житкова прерывался от волнения. Он в третий раз повторил. «Вы сказали, что истина лежала на сто восемьдесят градусов от невидимости. Значит, я... Значит, мы с вами...» Бураго устало остановил его движением своей большой руки. Можете не продолжать. Мы с вами искали сокровище, которого не существует. Так зачем же вы? Терпение, молодой человек. Попрошу не перебивать, уже строго оборвал Бураго. Да. Истина состояла не в том, чтобы сделать корабль невидимым. Этого сделать нельзя а в том, чтобы видеть его в любых условиях, на большом расстоянии недоступном оптике ночью, в тумане, всюду и всегда. Ясно? Сашина ухо найденного! Меняясь в лице, радостно воскликнул Житков и тут же снова нахмурился. Тогда как же можно было подвергнуть Сашу тем опасностям, какие ему пришлось пережить? Он же был нужен здесь! — Неужели, как научный работник, он... — Бурагу еще раз прервал его. — Как научный работник, он дал нам главное — идею. Он толкнул нас на верный путь, хотя указал не совсем точный курс. Задача оказалась куда более сложной, и его запаса знаний могло не хватить. — Папа! — с упреком воскликнула Валя. — А ты слушай и молчи строго заметил старик. «И не воображай, будто твой Сашенька превзошел все премудрости, да-да. Все, что мог дать, он дал, а остальное было не по его зубам». Сосредоточенно слушавший Найденов чуть поднял руку, как ученик, просящий слово у учителя. «Только один вопрос». Оттолкнувшись от уха Найденова, вы и пришли к локатору или радару. Называйте, как хотите. — И в этом твоя заслуга, — утвердительно кивнув головой, — сказал Бураго. — Но дальше своего уха ты... — Согласен. Во всем согласен, — заявил Найденов. — В сложностях электромагнетизма, с каким имеет дело техника радара, я пас. Вот почему мы решили оставить тебя в покое, тем более, что тут, по мнению Тараса Ивановича, создавалась возможность привлечь врага еще к одной ложной приманке — к твоему уху. Но враг на него не клюнул. Кажется, он так увлекся нашей невидимостью, что ничего кроме нее и знать не желал. Он был загипнотизирован ею. Впоследствии гипноз объяснился. Сам Гитлер вмешался в это дело. Маньяк приказал раздобыть секрет. С ним он намеревался стать владыкой морей и собирался даже покончить с британским господством на морях. Он грозил погибелью и американскому флоту. Да, — Да-да, теперь я все понимаю, — пробормотал Найденов. Обращаясь к нему одному, как будто потерял желание убеждать остальных, Бураго пояснял, «В сущности говоря, все это меня совсем не касалось. Это уже вышло за пределы науки. Но Ноздра держал меня в курсе, и я ему за это благодарен. Я даже не могу, да-да, даже мысленно, в душе никогда не предъявлю ему обвинения в гибели того, кто умер, играя мою роль». Ноздра предложил вызвать сюда... «Моего брата Николая». «Дядю Колю!» Валя порывисто выпрямилась. «Ты же говорил мне, что он давно умер!»